Глава 10. Падение оказалось неожиданно стремительным, все закружилось перед глазами, оставив в памяти только впечатление о смазанном вихре. Задохнувшись от неожиданности и испуга, Надя резко зашипела, рухнув на плотный снег. Падение оказалось неудачным, девушка ощутила боль в подвернувшейся ноге. «Что с тобой, спутница?» Плюхнувшийся рядом февраль тут же обеспокоенно обернулся к ней. «Что это?» «Мы провалились под снег». Силясь сдержать лавину страха, девушка заставила себя не думать о боли. Профессионал в ней требовал прежде разобраться с ситуацией. Обводя взглядом окружающее пространство, непонимающе моргнула. «Это же... снег?» Сероватая рыхлая масса под ними и вокруг, насколько хватает взгляда. Свет проникает немного, с трудом рассеивая сероватую мглу. Протянув руку, коснулась холодной поверхности. Желая ощутить привычную хрусткость, но... Первое, что удивило, нет характерного обжигающего ощущения прохлады. И на ощупь плотная основа была больше похожа на... Пенопласт. Откликнулось сознание аналогией из родного мира. Феликс ловко поднялся мигом, оказавшись на ногах. Он со странным вниманием рассматривал свои ладони. Одна его рука сжимала посох месяцев. «Не совсем. Что-нибудь повредило?» «У меня вывих!» Скрывая боль, призналась Надя, спасатель в ней больше волновался о другом. «Но сейчас важнее разобраться, куда мы свалились. Если под снег, то на болтовню времени нет, может закончиться воздух. Спутница, тебе больно!» Феликс как-то очень плавно шагнул вперед и присел прямо перед Надей. В сероватом свечении ямы она отметила задумчивое недоумение, что преобразило лицо мужчины. Месяц не казался напуганным, скорее удивленным, очень удивленным. Присев на корточки, он обхватил девушку за плечи и слегка переместил, устраивая так, чтобы снизить давление на пострадавшую ногу. Даже от этого осторожного движения на глазах Нади навернулись слезы. Тело прострелило импульсом боли. Но упрямо прикусив нижнюю губу, она заставила себя думать о спасении. «Провалиться под снег опасно». И пусть февраль, зимний месяц, сильнейший маг, но даже в сказочном мире ей управляли выработанные годами работы спасателем инстинкты. Мое состояние сейчас не самая главная наша проблема. Важнее разобраться с тем, как вернуться на поверхность. Немного натужно выдавила она. Нужен какой-то острый предмет, в идеале нож или лопатка. Но за неимением его будем действовать руками. Времени мало, запасы воздуха не безграничны». «Мы должны выкопать лестницу в стене и попытаться выбраться наружу. Это же снег, да?» Надя действовала по инструкции, думая о спасении. Но какая-то мысль мешала, никак не давая поверить в эту надежду. «Ведь этот способ реализуем, если яма земляная или снежная. Вы копаете верхние ступеньки, я нижние Перед глазами все плыло, с таким трудом давались девушке слова. Травма оказалась крайне болезненной. Но она заставляла себя держаться, упорно бубня и понимая, что время играет против них. «Надя...» Кажется, февраль впервые так назвал ее. Прохладная ладонь мужчины успокаивающе погладила щеку спутницы. Он с неожиданным вниманием всматривался в лицо девушки, словно бы мог найти там ответы на все вопросы. «Надя...» — снова позвал, вынуждая оборвать нервный монолог. «Успокойся, лестница не поможет, и это не снег». «Скажи, очень больно». «Не снег». В тот же миг Надя поняла, что и сама не верила в такую вероятность. Ее именно это и смущало. Отсутствие всякой материальности в окружающих серых стенах. Словно из ваты они. «Я справлюсь». Скупа кивнув, резко выдохнула и смахнула с глаз предательские слезы. чего то за них было особенно стыдно. «Она же профессионал, это ее задача спасать, а не сидеть тут обузой. Еще и истерику разводит. Но где же мы? Это ловушка, да, Абрахсис?» Феликс неодобрительно качнул головой, и взгляд его стал обеспокоенным и одновременно суровым. Голос прозвучал строго. «Спутница, не о том ты волнуешься». Отложив в сторону посох, Месяц наклонился к девушке с явным намерением осмотреть ее ногу. Надежда, инстинктивно стремясь уклониться от изобличающего осмотра, дернула ступней и тут же зашипела от прострела боли. Перед глазами все поплыло, голова закружилась. Сцепив зубы, она усилием воли не позволила слабости подчинить себя. Феликс, все это время всматривающийся в лицо спутницы, аж ладонью о бедро хлопнул. «Тебе же очень больно, я же вижу». «Да...» Уже не имея сил совладать с рыданиями и смирившись с ручейками хлынувших слез, просипела девушка. «Это вывих я. Прости, боюсь, со мной будут проблемы». Февраль хмыкнул. «Неплохо для разнообразия». «Что ж, я давно никому не помогал. Самое время начать». Его ладонь медленно опустилась на пострадавшую ногу. Приподняв подол теплой юбки, Февраль осторожно стянул сапог и принялся ощупывать уже явственно распухшую лодыжку. Как неосторожен он был, а девушка даже зажмурилась, опасаясь новой вспышки боли. Но тревожилась она напрасно. Прикосновения пальцев месяца даже сквозь плотную ткань колгот ощущались прохладными. Это принесло неожиданное облегчение пострадавшей ноге. «Может, перенесешь меня в дом колесе?» – предложила Надя, ужасно переживая из-за того, что задерживает месяца. В душе девушка никак не могла понять, от чего он так спокоен. Даже чересчур. Словно бы все сложности и проблемы каким-то волшебным образом испарились в один миг. Вглядываясь в расслабленные черты лица склонившегося к ней Феликса, вдруг поймала себя на мысли. Ни разу еще не видела его таким... беззаботным? Как это понимать? Поводов для радости совсем нет. Или он нарочно делает вид, чтобы меня не волновать? «Увы!» – безмятежным тоном откликнулся Февраль и положил обе ладони на самое болезненное место. «Знаешь, вывих нужно вправить, ты потерпишь? Будет немножко больно». «Я потерплю». По инерции с негодованием, чуть повысив тон, но мигом опомнившись, откликнулась Надя. «И да, я знаю. Сколько я этих вывихов на своем веку вправила. А ты справишься?» Феликс в ответ поднял взгляд на девушку и серьезно кивнул. «Вполне не забывай, у меня двое родных. И еще девять двоюродных братьев и сестер». Надя почувствовала, как губы сами растянулись в улыбке. Она сразу представила, какими шалунами и хулиганами должно быть когда-то были эти мужчины. Когда-то очень давно. «Неожиданно». «Не веришь у меня». Февраль вдруг подмигнул Надя. И она бы обязательно улыбнулась в ответ, если бы отчетливо не чувствовала, как его руки уверенно сжали ногу именно там, где это сделала бы сама Надежда. Вознамерившись вернуть выскочивший сустав на место. Как странно было ей впервые оказаться в роли спасаемого. И где? В сказочном мире. А помогает ей не кто-то там, а один из месяцев. Тросишь? Феликс, ты не можешь так говорить. А чего Ой, ну ты же маг. Один из двенадцати своего рода хранителей этого мира, месяц февраль. Ой-ой! «Ага, ты забыла сказать, что я уже долго живу в этом мире, и вообще я злой и недружелюбный. Вот только почему бы тебе не поверить, что и во мне еще живы воспоминания о детских забавах? И что я тоже живой, и мне не чуждо желание помогать. Тем более такой доброй и милой девушке, которая явилась именно ко мне из другого мира. Да еще и тоже помогает мне. Заботиться о тебе – мое дело. Ну вот и все, выдохни. Точно все». Осторожно приоткрыв один глаз, Надя взглянула на лицо Месяца, что было так близко. И попробовала шевельнуть ногой. Ура! Взрыва дикой боли не последовало. «Видишь, я справился. Сейчас на лице Феликса отчетливо просматривалась широкая улыбка от уха до уха. Надежда однозначно не видела такого прежде. И она удивительным образом преобразила его лицо, сделав каким-то живым». Словно сдернули восковую маску. «Спасибо!» Благодарность Нади была самой искренней. Облегчение накатило внезапной слабостью, девушка несколько сникла, прижавшись лбом к мужскому плечу и глухо добавила. «Дай мне минутку, я сейчас приду в себя. Поверь, обычно я не такая нервная, это вообще-то моя работа спасать других. И мне очень стыдно, что я так разнервничалась. А ты был на высоте!» «Какие глупости тебя волнуют!» Рука Феликса, поначалу стремительно поднявшись, нерешительно замерла возле головы спутницы. Как давно он не утешал никого, тем более девушку. Но, чувствуя, как она дрожит, все еще переживая свой испуг, осторожно опустил ладонь на ее затылок и успокаивающе погладил так заворожившие его недавно рыжие прятки. «Любому может потребоваться помощь, абсолютно любому!» И прекрасно, когда есть кому помочь. Ты привыкла помогать сама, но не стесняйся и принять помощь». Едва слова сорвались с губ месяца, как оба замолчали. Надя и вовсе дыхание затаила, вдруг осознав, что этот совет можно адресовать и самому февралю. Он тоже подумал об этом, неловко оборвав себя на полусловие. «А почему ты не можешь перенести нас домой?» Желая сменить тему и поспешно отстраняясь, прошептала Надя. Вспомнив недавние слова Феликса, «Магии в этом месте не существует». «В этом месте?» переспросила спутница в недоумении. «Как это ни поразительно, но мы провалились в одну из первородных пустот. Отсюда зародился какой-то мир. Полагаю, что из этой твой, не магический». Я сразу почувствовал, что магия исчезла. «Что еще за пустоты?» Надя поежилась, предчувствуя проблемы. «Ни один из вас ничего о таком не говорил». «Ты не очень испугаешься, если я скажу, что...» «И самых никогда не видел». Спутница сглотнула. «Если честно, это звучит несколько тревожно. Но ты что-то знаешь о них? Из чего тут стены? Ты сказал, это не снег. И можно ли рассчитывать на приток воздуха? Я слышал о них от лета, о сестры моей матери». Во времена появления миров в таком провале она нашла и спасла неведомым путем попавшего туда кузнеца. Он стал отцом ее детей. «А воздух тут не иссякнет». «Уже облегчение», — подумала Надя. «Так это портал. Нас тоже выкинет в другом мире». Девушка и думать забыла о еще ноющей ноге. «Нет, нет, не выкинет». До подлинной истории его появления там я не знаю, но все пустоты имеют лишь один вход. Он же выход. Откуда о них известно матушке и ее сестрам, не знаю». «Хорошо, пусть так». Больше всего надежду поражал абсолютно спокойный голос и даже слегка расслабленный вид месяца. И это февраль, который с момента их знакомства практически всегда был напряжен и словно бы готов к вероломной атаке. «Но был же костер. Иначе мы бы тут не оказались. Возможно, это Абрахсис заманил нас сюда. И пока ты застрял тут с посохом, вызволит Арину. Справятся с ним твои братья и стражи без посоха». «Девушку едва ли не потряхивала от такой перспективы. Ведь огонь заметила она!» «Об этом тебе тоже не стоит волноваться», — твердо заверил Февраль, накрыв ладонь Нади своей в успокаивающем жесте. «Время в этих провалах течет особым образом. Сколько бы мы ни просидели здесь, но выйдем наружу именно в тот миг, когда шагнули внутрь. Так что это не может быть Абрахсис. Какой ему в этом смысл?» «Без причины ничего не происходит». Это было давнее убеждение Нади. Раз мы сюда попали, смысл должен быть. Что, если это твой шанс отдохнуть? Не знаю, какие высшие силы закинули нас сюда, но, возможно, их беспокоит, что с момента нападения на тюрьму Арины ты совсем не спишь. Да, версия не выдерживала критики, но спутница отчаянно желала понять смысл происходящего. Поверь, до да бессилия мне далеко. Растянув губы в усмешке, качнул головой февраль. И переплел свои пальцы с пальцами Нади, делясь теплом. Ладошки девушки были очень холодными, это обеспокоило мужчину. Сила, что заключена в посохе, придает мне стойкости даже с избытком. Надежда тут же вспомнила о своем предназначении: Но сейчас, сейчас магии нет ни во мне, ни в посохе. Мы сейчас на равных. Магия в этом месте не действует. На равных? Надя смущенно отвела взгляд. «Это все же вряд ли. Жизненный опыт тоже немало значит, а ты прожил настолько больше, чем я». Февраль немного рассеянно улыбнулся. «Это зависит от того, что считать опытом. Мне вот кажется, что последние века я проспал. Не помню, как они промелькнули. А твоя жизнь, она была насыщена событиями, которые требовали от тебя решительности. не магический мир, он в чем-то суровее, жестче». «Мы в сказочном мире в сравнении с вами живем в ином темпе, замедленном, что ли». Припомнив рассказы Сокланова о опорождениях тьмы и сражениях с приспешниками Абрахсиса, Надя промолчала, решив не спорить с месяцем. Взгляд ее невольно скользнул вниз к волшебному посоху. Уставившись на заветный артефакт, что лежал рядом с Феликсом на белесой субстанции, которая окружала их, Надежда недоуменно покачала головой. «И мы тут будем сидеть, пока не погибнем от жажды», Февраль отрицательно замотал головой. «Не так все просто. Тут мы не будем ощущать ни жажду, ни голод». «Прелестно!» — разозлилась Надя. На такой случай не было инструкции у спасателей, а инстинкт самосохранения заставлял ее искать выход. «Давай вместе думать, что может послужить ключом для...» отпирания двери, может, поцелуй?» Брякнуло то, что первое пришло в голову и смутилось. «Поцелуй прекрасной девы?» Неожиданно снова улыбнулся Февраль. «Это же так по-сказочному, что ж! Я готов проверить!» Девушка немного опешила от того, как легко месяц согласился на ее, по сути, глупое предположение. А уж его непонятная веселость и вовсе ставила в тупик. Казалось, что Февраль нисколько не переживает из-за ловушки, в которой они оказались. «Эм, ты точно уверен?» — с подозрением спросила она. «А почему бы и нет?» Удивился Феликс, еле сдерживая лукавую улыбку. Надо же с чего-то начинать. Ну, раз надо, пробормотала Надя и тут же, откинув все сомнения, подалась навстречу месяцу. Не давая себе времени подумать, что же она делает, девушка прижалась губами к теплым губам февраля и, крепко зажмурившись, на несколько секунд застыла. Затем, резко отпрянув, окинула окружающее их пространство полным надежды взглядом и спросила: И что? «Ничего, мы все еще в этом провале». «А что, если нужен настоящий поцелуй?» — предложил февраль, сверкая искорками юмора в глубине серых глаз. Зрелище, буквально поразившее спутницу, видевшую месяца только сухим, отстраненным и безэмоциональным. Она, не задумываясь, кивнула все, что угодно, лишь бы выбраться. Тем более губы февраля оказались такими теплыми» а сидеть тут в неизвестности становилось все страшнее. В этот раз они склонились навстречу друг другу уже более уверенно. Месяц обхватил затылок спутницы, она обвела его плечи руками, прежде чем они тесно прижались, соприкоснувшись губами. Начиналось все с едва ли не шутки, да и что еще было делать с отчаяния, как не пробовать всякие нелепости. Но чем больше их губы оставались близки, чем сильнее становились объятия, Чем желание тепло, которым они делились друг с другом, тем меньше каждый желал его завершить. «Ну что?» Скрывая смущение, уточнила Надя, едва они все же отстранились друг от друга. «Без изменений», — развел руками Феликс, — «мы в западне». «И выхода нет, от нас ничего не зависит». Расстроилась Надя и неожиданно зевнула. «Почему я хочу спать?» — недоуменно спросила месяца. — Чувствую себя так, словно не спала суток трое. — Возможно, так и есть. — с желанием подхватил тему февраль. — Я ведь говорил, что время тут течет иначе. — Что будем делать? Поцелуй прекрасной девы не помог? — Да. — Тогда отдыхать может и правда причина в этом. — Да, поспи. — откликнулся Феликс. — Я посторожу твой сон. — Пусть нога не болела, но немного ныла. Серость вокруг навевала дремоту, и спутница сама не заметила, как уснула, свернувшись к клубочкам на дне провала. Проснувшись, с удивлением обнаружила, что лежит, прижавшись к месяцу и устроив голову на мужской груди. «Ой!» – смутилась девушка, пытаясь осторожно высвободиться из объятий Феликса. «Извини!» «Я был совсем не против», – улыбнулся он. Надя тут же поняла, что все случившееся не сон. Они попали во временной капкан, как выбраться не знают. А месяц при этом проявляет феноменальную беспечность и несвойственную ему доброжелательность. Или свойственную, но скрытую в самой глубине его души. Тебя совсем не тревожит происходящее? Вопрос вырвался, прежде чем Надя успела прикусить язык. Тревожит. Он посмотрел очень серьезно. «Пока ты спала, я думал и пытался понять, есть ли зацепки. Можно ли найти выход?» Успешно? Мы бы тогда тут не лежали. Лежали – это было верное наблюдение. Безысходность и монотонность окружающего пространства сделали свое дело. Они инстинктивно тянулись друг к другу, ища поддержки и человеческого тепла. В мягкой, подстраивающейся под изгибы тела поверхности, оба удобно устроились, обнявшись. И разговору это не мешало, скорее наоборот. Усиливало ощущение изолированности, как если бы они остались только вдвоем во всем мире. «И что будем делать?» Голос Нади был слегка приглушен, ее щека прижималась к рубашке на груди месяца. «Может быть, говорить? Иначе спятим. Я все никак не могу поверить провести тут вечность, состариться. Как можно прожить жизнь в этом месте? Это ж как в тюрьме быть заточенным. Точно спятим. Неужели нет даже подсказки, как искать путь наружу?» Феликс не откликнулся в ответ. Надя почувствовала, как нервно дрогнула его грудь и сообразила. Он отнес ее слова не только на их счет. «А что, если в этом все и дело?» Приподнявшись, девушка поймала взгляд месяца. Вид у него был удрученный и слегка растерянный. «Может быть, ты сам подсознательно желал замедлить время?» «В связи со скорым пробуждением Арины, и магия посоха отреагировала на желание хозяина, поэтому нас и закинула сюда». Немного помолчав, Надя поняла, что он не ответит. «Признайся уже себе!» – умоляюще попросила она. «Ты так и не смог простить!» «Я не смог простить себя!» – в сердцах воскликнул Феликс. «Как мог повести себя так глупо и доверчиво? Оттого все это время не переставал думать об Арине!» «Она так много значила!» Надя ухватилась за его злость. Будучи профессионалом, она понимала… Чтобы решиться на что-то, надо оставить свои страхи в прошлом. А месяца мучит именно страх. Девушка чувствовала это, но что его страшит? Она совершила то, чего я совершенно не ожидал, предала меня. Эта мысль не отпускала меня долгие годы. Ты слишком самокритичен, пора давно оставить этот эпизод в прошлом. Тем более в будущем столько проблем. Сосредоточься на Абрахсисе. Если бы это было возможно... Но все эти долгие десятилетия я помнил о том, что Арина жива, и что однажды она освободится. Надя поняла, февраль не смог бы говорить об этом с братьями. Это было слишком... личным. А она... Да, пока она фактически незнакомка, посторонний человек. Имеет ли она право что-то советовать месяцу, который и старше, и мудрее ее? Да, ведь никто не застрахован от ошибок и сомнений, даже великий маг. А Надя отчаянно хотела стать его другом, завоевать его уважение и доверие. Собственный жизненный опыт подсказывал девушке сейчас уместно дать совет. Февраль, судит слишком пристрастно, взгляд со стороны ему поможет. «Думаю, в тот момент ты был не готов как-то решить проблему с предательством. Не простить, не покарать. Ледяная тюрьма – это такая отсрочка сроком на века». Феликс сомкнул веки, пряча к миг выражения глаз. «Пожалуй. Но сейчас решать придется. И это тревожит меня. Пусть и было достаточно времени обдумать все десятки раз. Пришла пора определиться. Мы вроде разговариваем, но ощущение такое, что боимся сказать лишнее. Это ощущение не покидало Надю с момента первой встречи с месяцем. Потому что нам страшно. Я доверился Арине, верил ей и в итоге совершил огромную ошибку» из-за которой пострадали все жители сказочного мира. Из-за своей доверчивости и слабости допустил все это. Это грызет меня до сих пор. А что у тебя? Попробуй довериться мне. Решив не отвлекать его разговорами о собственных переживаниях, предложила девушка. А что, если я невольно опасаюсь, что... И ты однажды так подведешь меня. Не обижайся, дело не только в тебе. Я не доверяю всем с той поры. И особенно себе. «Знаешь, простого ответа тут не будет. Либо ты решаешься, либо нет». Протянув руку, Надя переплела свои пальцы с его. И Феликс позволил ей это. Снова опустив голову на грудь мужчины, шепнула. «А что до меня, я не предам, уверена. Буду надеяться, что и ты поверишь в это со временем. И примешь мою помощь». Лица февраля Надя не видела, но почувствовала, как дрогнуло его сердце под ее щекой. «Спасибо». Тихо отозвался он и, немного помолчав, добавил. «Я приму, обещаю». И в тот же миг все вокруг преобразилось. Феликс и Надежда снова стояли на снежном уступе, всматриваясь в яркое пламя огромного костра. Оба потрясенно охнули, уставившись друг на друга. «Освободились!» — читалось в их ликующих взглядах. Костер с едва слышным шелестом бесследно истаял в воздухе, словно и не пылал тут никогда. Молодые люди отступили назад, помня о том, что шаг вперед приведет их в западню. Надя не отрывала взгляда от февраля, а сам месяц запрокинул голову, подняв лицо к небу. И дышал часто и глубоко, как если бы давно был лишен воздуха. Черты лица его разгладились, угрюмость ушла, сменившись уверенностью и покоем. Феликс перевел взгляд на Надю. В нем явственно сквозила сила и вера в себя. «Спасибо, спутница!» Подняв выше их так исплетенные вместе пальцы, месяц коснулся губами женской ладони. «Ты уже помогла мне!» Мужчина широко расправил плечи. Выглядел он так, словно принял жизненно важное решение или избавился от невыносимого груза. Надежда выдохнула с облегчением. Она так рада была, что скованный давним проклятием дух обрел былую силу. В этот миг она не сомневалась, что февраль одолеет не только собственных демонов, год за годом сжиравших его изнутри, но и Абрахсиса, вернув сказочному миру покой. Сейчас Феликс был прекрасен. Прекрасен силой духа, мощью и ощущением незыблемости. У Нади даже дыхание захватило от восхищения. «Это мое право помогать тебе». Улыбнувшись, она потянула их ладони к себе и тоже коснулась губами руки мужчины. «И я счастлива исполнить свое предназначение». Притянув девушку к себе, Феликс осторожно прикоснулся губами к ее волосам, так выражая свою благодарность. Крепче сжав посох в руке, Месяц призвал свои ветра. И уже в следующее мгновение, закружившись в вихре, они исчезли. Пора было Феликсу менять стражи и ледяную тюрьму охранявших.